Глава 12 Очередное совместное утро с англичанином, пожалуй, оказывается еще страннее предыдущих. Едва светает, когда нашу компанию разбавляет присутствие Закери. Блондин привозит пончики в шоколадной глазури, новый костюм для Маркуса и классическое платье-футляр для моей персоны. К женскому наряду прилагается шелковый шарф кораллового оттенка. Он прекрасно гармонирует с плащом, скрывая синяки. И если с невозмутимо предусмотрительной заботой приятеля-медиамагната мое подсознание практически свыкается, то вот то, что ожидается после, спустя расстояние в пару сотен миль. Ветер с побережья немного сильнее, нежели я ожидаю. Стоит только выйти из автомобиля, как резкие порывы стихии моментально забираются в волосы испутывают незабранные в прическу прятки, мешая образу. Не успеваю даже толком сориентироваться в пространстве, как нас окружает целая толпа. В основном это представители прессы и ассистенты Грина, очевидно жутко соскучившиеся по присутствию своего начальства. Они тараторят без умолку, причем все сразу. Маркус умудряется даже отвечать им, пока тащит меня за руку в направлении красной ленты, по другую сторону которой, «Виднеются вышки и краны той самой верфи, о чьем открытии мужчина говорил накануне. Поначалу я наивно надеюсь, что обрушившийся на моего спутника ажиотаж стихнет, как только начнется церемония непосредственно самого открытия, но уже вскоре понимаю, насколько же жестоко ошибаюсь. И не только в этом. Как минимум потому, что в центре внимания по процедуре разрезания ленты кроме нас и нет никого». К тому же толпа вокруг становится значительно больше. В основном теперь в ней преобладает персонал предприятия, судя по тому, во что одеты люди. И каждый из них пялится на миллиардера так, будто он тут последняя надежда на их существование. На кой черт Маркусу Грину верфь? Это же совершенно не его сфера деятельности. «Мистер Грин, правда ли то, что ваш холдинг – «Готов единолично проинвестировать не только модернизацию верфи», озвучивает часть моих мыслей вслух, одна из журналисток поблизости, «но и строительство нескольких новых круизных лайнеров». «Да», – отзывается по-прежнему крепко, сжимающий мою ладонь Маркус, кивая в подтверждение. «Именно так. Последующий за этим гвал толпы я пропускаю мимо своего внимания, размышляя о том, что Грин, оказывается, здесь не владелец, инвестор, а еще пытаюсь сообразить, где же тогда сам хозяин предприятия. «Но ведь за последний год и по настоящий момент All Supply не получила ни одного контракта», продолжает та же журналистка. «Вы не опасаетесь, что история с финансовым кризисом может затянуться и повлиять на ваши активы?» «Да, мистер Грин» подхватывает стоящий рядом с девушкой пожилой мужчина с диктофоном в руке, что послужило решением для столь рискованных вложений. «Может быть, у вас уже намечены какие-то планы, о которых на данный момент мы не знаем?» Следует за этим вопрос от другого журналиста. И если лично я никак не могу понять, какие бы ответы удовлетворили собравшихся, то вот сопровождающие вопросы улыбка на лице Маркуса с каждым проходящим мгновением становится все шире и шире, пока не превращается в откровенно предвкушающий оскал. Добрые пару минут брюнет просто-напросто наблюдает за разгорающимся обсуждением, а после снисходительно поднимает ладонь вверх, обозначая тем самым, чтобы присутствующие банально заткнулись. «Последнее прекрасно срабатывает». Если дадите минуту тишины, то в скором времени, думаю, поймете, почему я принял такое решение, сообщает брюнет и разворачивается ко мне лицом. Он все еще крепко сжимает мою ладонь, а в глазах цвет и темный ультрамарин моментально вспыхивает хищный огонек, от которого я внутренне содрогаюсь. чего то кажется, что вскоре меня ожидает какая-нибудь ошеломительная подстава. Внимание окружающих, также сосредотачивается на моей персоне, что воодушевление совсем не прибавляет. И вот, когда ожидаемая пауза, наконец, наступает. «Прекрасная мисс Зой Анастейша Риверс», торжественно проговаривает Маркус, вынимая из кармана своего пиджака алую бархатную коробочку и опускается передо мной на одно колено, открывая крышку. «Окажете ли вы честь стать моей женой?» «Ну вот, Теперь у меня еще и второе фальшивое имя есть. Да и я не ослышалась. Он серьезно? Твою ж мать. Маркус произношу почти беззвучно. И только. хотя на самом деле мне есть что добавить. Например, можно было бы поинтересоваться о вменяемости медиамагната, ведь даже у социопатии должны существовать какие-то определенные границы или о том, с чего бы ему устраивать весь этот спектакль, ничем иным и не назвать происходящее. Очевидно, весь мыслительный процесс прекрасно отражается на моем лице, а может, просто-напросто возникшая пауза слишком затягивается. Замечаю, как ультрамариновый взор тяжелеет. Англичанин вынимает из футляра ювелирный шедевр с синим сапфиром и поднимается с колена. Проходит всего пара жалких секунд, кольцо оказывается на моем безымянном пальце, а Брюнет ласково улыбается, притягивая к себе. «Ты должна была сказать «да» или хотя бы кивнуть, цветочек», — шепчет он мне на ухо. Немного отстраняется и внимательно вглядывается в мои глаза, слегка прищурившись. «Мне же на этот раз требуется не так уж и много времени, чтобы исправить собственную оплошность». «Конечно!» «Я согласна!» – восклицаю как можно громче, цепляя восторженную фальшиво-счастливую улыбку в добавлении к сказанному. Очевидно, лицемерие выглядит довольно убедительным, потому что ультрамариновый взор заметно смягчается, а окружающая нас толпа радостно скандирует и хлопает в ладоши, выкрикивая поздравления. «Ну вот, теперь и вы знаете. Расчет простой». «Я желаю приумножить наш будущий семейный капитал», сообщает Грин, разворачиваясь обратно к представителям прессы. «Вряд ли моя невеста в силах одна справится с недавно доставшимся ей наследством. Еще вопросы?» Конечно же, они имеются. Журналисты и блогеры, быстренько уловившие новостную суть, заваливают моего, только состоявшегося вроде как жениха, чередой новых вопросов тема которых на этот раз совершенно далека от кораблестроительного предприятия. Собственно, именно в ходе этих расспросов я и узнаю, что в конце этой недели ожидается грандиозная вечеринка в честь обручения старшего семейства Грин. Но этот факт остается не столь значимым для моего сознания, как то, что, оказывается, мой любимый дядюшка, он же в прошлом единоличный владелец Лайн, которого я знать никогда не знала. После смерти при весьма загадочных обстоятельствах оставляет мне по завещанию многомиллиардное наследство, нуждающееся в срочной бизнес-реабилитации. Вот уж подстава так подстава. Сомневаюсь, что во всем этом есть хоть что-то отдаленно законное. Как только церемония открытия, реконструкции верфи подходит к завершению, а мы с Маркусом направляемся вдоль пустого коридора, внутри офисного здания Верфи, то и озвучиваю. С каких это пор у меня есть Верфи? Спрашиваю, сделанным спокойствием. Хотя внутри все так и кипит в негодовании. Мог бы, между прочим, хотя бы предупредить. Ну, человек с моим статусом не может жениться, непонятно на ком. Должно же быть у моей невесты хоть какое-нибудь преданное. Невозмутимо отзывается, мой вроде как теперь жених а на вопрос так и не отвечает. Зараза. Все показное благодушие во мне испаряется в считанное мгновение. «Серьезно, Маркус, что за дерьмо, в которое ты меня втянул?» шеплю рассерженно. «Пусть я и сама не совсем честна с ним, но, по крайней мере, я не втягиваю его ни в какие финансовые аферы, которые, между прочим, могут стоить мне гораздо больше, нежели подпорченная репутация. Как минимум, всей моей жизни, той, которой я жила до появления этого социопата. Вот же засада. Ну, почему тогда, когда кажется, что хуже уже быть не может, судьба каждый раз тычет меня носом в то, насколько же я не права? Не переживай, цветочек, процедура по передаче имущества абсолютно чиста, если тебя, конечно, именно это интересует. Едва заметно кривится брюнет. В тюрьму ты не сядешь. О, да, это наверняка должно принести облегчение. И, кстати, я предпочитаю, чтобы впредь твой дивный ротик, если на то нет особой необходимости, открывался только в том случае, если желает сделать мне приятно, а не для того, чтобы сыпать ругательствами, снисходительно дополняет Маркус. Наверное, за последнее время моему измученному подсознанию приходится усвоить слишком много информации, потому что вся подоплека сказанного доходит до меня далеко не сразу. А когда я, наконец, соображаю, что именно собеседник имеет в виду... Твою ж мать! Возмутиться я не успеваю. Ровно как и подумать о том, с какой это стати подобное меня может задевать. Одна из дверей в конце коридора открывается настежь, а из кабинета, принадлежащего, судя по табличке, местному управляющему, появляется грузный, седовласый мужчина. Он одет, как и большинство здешних рабочих, в специальную униформу. Заметив нас, незнакомец презрительно поджимает губы и сверкает таким свирепым взглядом, будто мы только что, как минимум, отняли у него самое дорогое в жизни. Впрочем, в итоге он проходит мимо, не обронив ни слова. «Маркус, в отличие от меня, вообще делает вид, что и не замечает этого человека». «А я уже почти решил, что вы там до вечера будете расшаркиваться перед прессой», отвлекает от былой ситуации задорный голос Закири, появившегося следом. Блондин терпеливо дожидается, пока я и мой новоиспеченный вроде как жених зайдем в кабинет и только после этого закрывает дверь. Внутри, помимо голубоглазого приятеля-медиамагната, находится еще одна персона. Худощавый старичок в костюме тройки на старинный манер, то и дело поправляет круглые очки, вчитываясь в строки, довольно внушительного по объему документа. При нашем появлении он вежливо здоровается, так и не прерывая основного занятия по изучению какой-то информации. И только, когда я и Маркус усаживаемся в кресло с другой стороны стола, англичанин откладывает бумаги в сторону. «Все ваши пожелания внесены в точности, как вы и распорядились, мистер Грин». Почтительно проговаривает тот, чьего имени я пока не знаю. Если в ходе рассмотрения второй стороной понадобятся еще какие-либо доработки, то желательно бы мне знать о них сейчас, чтобы мы могли исправить это в течение дня, предвигая читаемое им ранее ко мне ближе. Вы ведь планируете подписать брачный договор именно сегодня? Я правильно понимаю? Да, все верно, мистер Норберт. В тон ему отзывается брюнет. «Новых изменений не планируется, так что вы можете заверить все сразу, после того, как только мисс Риверс подпишет». Разворачивается ко мне, одариваясь нисходительной улыбкой и дополняет мягко. «Знакомься и подписывай цветочек. Не будем заставлять достопочтенного мистера Норберта ждать». «Кажется, у меня в этот момент начинается нервный тик». «Действительно, отзываюсь», цепляя на лицо, понимающую улыбку. Пальцы будто деревенеют, когда я подхватываю со стола документ объемом с целую конституцию страны, в которой родилась. чепорные стандартные формулировки, включающие в себя мое фальшивое имя, я пропускаю. Сразу перехожу к основным пунктам соглашения, да и то прочитываю вскользь. В конце концов, после того контракта, который я уже подписала на аукционе, меня вряд ли на самом деле можно чем-то удивить. Разве что теперь Маркус Грин будет обладать не только лично моей персоной, но и всеми моими имущественными, интеллектуальными и материальными притязаниями. Но и то, учитывая мое положение, не сильно обременяет. И все же. Я не буду это подписывать, произношу, продолжая старательно изображать заинтересованность в юридических тонкостях брачного договора. Нет необходимости обращать внимание на сидящего поблизости, чтобы знать, насколько он недоволен сказанным мною. Наверное, именно поэтому я едва сдерживаю напрашивающуюся усмешку, исполненную ехидство. «С чего бы вдруг?» — мрачно интересуется Маркус. Я же самым наглым образом продолжаю делать вид, что читаю, напрочь игнорируя вопрос. Пусть это и стоит огромных усилий, если учесть тяжесть в ультрамариновом зоре, которая буквально пронизывает меня всю насквозь. Хм, напоминает о своем присутствии Закери до этого момента старательно разглядывающий пейзаж за окном. Мистер Норберт, думаю, нам стоит оставить их для обсуждения наедине, предлагает великодушно. Пожилой мужчина, очевидно, являющийся нотариусом, понятливо кивает а после вместе с закери удаляется из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Я же по-прежнему делаю вид, будто бы увлечена чтением документа. Проходит целая минута, чей отсчет я мысленно веду за неимением других насущных занятий, прежде чем Маркусу надоедает ждать. Ты ведь понимаешь, что твое согласие или же наоборот несогласие ни черта не значит и вообще не учитывается. Интересуется Грин, поднимаясь на ноги. «Я вполне могу сделать все это и без твоего прямого участия», добавляет многозначительно. Он подходит ближе. Сгибом указательного пальца поднимает мой подбородок и вынуждает смотреть на него, а не на брачный договор. Понимаю, не вижу необходимости отрицать. Как раз это меня и задевает. Ведь если стоящий передо мной провернул такую махинацию с целой верфью, то ему явно ничего не стоит позаботиться даже об официальном заключении брака в обход моей персоны, не говоря уже о каком-то жутко несправедливом брачном договоре. Но он не делает этого. Почему? А главное, зачем оно вообще ему надо? Это все. Слишком уж много усилий и хлопот ради одной рабыни. Пусть Маркус и делает вид, что не воспринимает меня подобным образом, но я-то знаю что, по сути, это совершенно не так. «Тогда подписывай», – звучит вкрадчиво. В ответ я лишь неопределённо пожимаю плечами, на что мужчина обхватывает моё лицо, довольно болезненно сдавливая пальцами подбородок и запрокидывает голову ещё выше. «Через пять лет, как только действие твоего контракта будет исчерпано, а я перестану нести ответственность за твою жизнь», Ты получишь развод и освобождение от всех обязательств. Даю слово, цветочек. Медленно, чуть ли не по слогам произносит брюнет. Но в данный момент ничего подобного тебе и близко не светит. Поэтому советую забыть про свою неуместную вспышку непослушания и подписать чертова бумаги, пока я еще помню о том, что такое терпение. Склоняет ближе, почти касаясь губами моих губ выдыхая последующее едва уловимым полушепотом, «Или ты хочешь, чтобы я тебя заставил?» «Хочу ли я? Не то, чтоб я жаждала применения силы. Вот только это не значит, что я так просто сдамся. Я не боюсь боли, как и наказаний», — озвучиваю продолжение мысли вслух. «Тяжесть, до сих пор живущая в ультрамариновом взоре, преображается в открытое предвкушение». Но вопреки этой эмоции англичанин отпускает меня и отходит к дверям. «Я в курсе», – запоздало сообщает он бесцветным тоном. Брюнет впускает ждущих в коридоре мужчин обратно. «Мистер Норберт, мисс Риверс решила подписать договор к концу дня. Безбожно лицемерит миллиардер, заодно тем самым прощаясь. Мы вызовем вас, как только придет время». Берет меня за руку и тянет на выход. Предвкушение, по-прежнему сверкающее в его глазах, становится ярче и отчетливее. Мне же остается только догадываться, что кроется за последними словами Маркуса, адресованными моей персоне. Ведь если не боль или наказание, тогда как он заставит меня?»